Глава 33. Утром готовлю ему кофе и яичницу с беконом, достаю из холодильника сыр. Тебе натереть или ломтиками? Спрашиваю по привычке, а затем, повернувшись и встретившись с недоуменным взглядом полуголого банкира, соображаю, что я не дома. То есть, э, извини. Это я у дочки постоянно спрашиваю. Она сыр очень любит. От чего-то смущаюсь, а Альберт усмехается щуря глаза. И как она выбирает натереть или ломтиками. Когда как? Пожимая плечами, включи уже мозги Илана, тогда давай ломтиками. И сама ко мне иди, шлепает по коленке, приглашая меня. Я ставлю нарезку и свою тарелку рядом, но он цыкает и отодвигает мою порцию, тянет меня на себя, усаживает сверху и наколов на вилку кусок яичницы из своей тарелки, подносит к моим губам. Открой Я принимаю еду, благодарно улыбаюсь, а он, запрокинув голову, наблюдает за мной своей фирменной располагающей улыбкой. Мне нравится наше совместное утро. Давай почаще будем устраивать завтраки. На следующие выходные заберу тебя с дочкой. И пока я не успела возразить, прижимает указательный палец к моим губам. Нет, отказов не принимаю. Сложно. Ужасно сложно ему противостоять. За Альбертом не только деньги и власть, он авторитет по природе своей, абсолютный лидер. Переубедить его невозможно, сопротивляться тоже. Я не думаю, что для Марианны это будет полезно. Она сейчас в том возрасте, когда начинаются вопросы, и мне бы не хотелось, чтобы она понимала, какие отношения нас связывают. Она еще маленькая. Верит в принцев и принцесс, И в долго и счастливо, понимаешь? Пусть эта сказка продлится как можно дольше. У меня не было всего этого. Мне пришлось повзрослеть очень рано. Не хочу, чтобы и у неё так было. Вот тут я с тобой согласен, девочка. Ты умная мать и знаешь, что нужно ребёнку. И в данном вопросе мы едины. Я тоже хочу, чтобы наши отношения из просто секс переросли в долго и счастливо. Я, может, и не принц, но мужик. Уж поверь, ребёнка не разочарую. В воспитание не полезу, обещаю, но хочу, чтобы вы привыкли ко мне. Это не так страшно, как тебе кажется. Мягкая улыбка и и крыть нечем. Ладно, может, ты и прав. Давай попробуем. Я обещала себе поработать над собой и расставить приоритеты. Так будет правильно. Замечательно. Он улыбается широко, по-мальчишески, открыто и искренне. Умеет же та. Затем кормит меня с руки и в перерывах целует и снова кормит. А когда с завтраком покончено, шлепает меня по заду. Но «Ну все, пора. Давай, собирайся пока. Я кощея наберу. А вот и он. Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с белёсыми рыбьими глазами. Кощей заходит на кухню, а банкир мгновенно среагировав, пока я соображаю, как жуткому типу удается так тихо подкрадываться, запахивает на мне свою рубашку. Движение резкое, собственническое. И тут же приказ вышел. Я вздрагиваю от того, как агрессивно звучит голос Альберта, и вскочив сама, застегиваю рубашку. Однако это уже не требуется. Кощей на кухне нет испарился. Извини. Поясню ему, что я теперь не один здесь обитаю. Привычка хуже зависимости. Спасибо. Кивая, но банкир уже уходит, разозлившись. Что ж, кощеем мне, не жаль. Даже если тому достанется. А если вчера мне не показалось, и тень действительно принадлежала ему, то так извращенцу и надо. Интересно, зачем он шпионит за своим шефом? По дороге домой смотрю в окно на медленно падающие пушистые хлопья снега и думаю, что дочка еще слишком маленькая. А что если я в погоне за нормальностью и спокойной жизнью под крылом влиятельного мужчины сделаю нам еще хуже? Что если наврежу ей, своей малютке? Это ужасно бояться за жизнь и судьбу своего ребенка и не знать, как поступить правильно. О чем опять задумалась? Банкир отрывается от своего планшета, ловит меня за подбородок. Да так? о любви? Усмехаюсь, усмехается и он. Вот как? А ты любила когда-нибудь по-настоящему? спрашивает вдруг, а я хлопаю ресницами. В смысле? Мужчину? Мужчину. кивает. Однажды да. По крайней мере, мне так тогда казалось. Но сейчас я в этом уже не уверена пожимаю плечами. Когда тебя предают, мир становится другим. Не знаю, в общем, вернись он через пару месяцев, я бы, может, и простила, но сейчас уже как-то поздно думать о том, что было бы, если бы. Отец дочки? Угу. А ты любил? Смотрю в его глаза и невольно восхищаюсь их сталью. Эх, и чего мне не хватает? Такой мужик. Или я просто убеждаю себя в его неотразимости? Было дело, кивает, снова растягивая губы в улыбке. Морды бил за нее, как сумасшедший. Я тогда другой был, молодой, горячий, грудь нараспашку. Пар из ушей. А она скрипачка была. Такая тихоня, скромница, в юбке какой-то длинной дострёмной да ходила, Смеется. Но красивая зараза. Весь район за ней волочился. а Она меня босоту предпочла. Жениться на ней хотел, но в армию ушел, а она за другого выскочила, за интеллигента какого-товшивого. то вшивого. И что? Силешь представить, как молодой банкир расшибает бедному интеллигенту голову, но вместо этого рисую в сознании Заура такого же бешеного дурного психа. Да ничего Из армии вернулся, обоим глотки вскрыл. Отвечает так скучающе, словно болтает о чем то маловажном. А я открываю рот, впадая в состояние шока. Шутишь? Настороженно улыбаюсь, а он долго смотрит мне в глаза, а после хмыкает. Шучу, конечно. Я ее новоиспеченному мужу пару ребер сломал, а ей денег предложил на лечение заменят. Я сглатываю вязкую слюну. Опускаю взгляд в пол. Анна. она встала на колени и рот открыла. Только я побрезговал. Не потому, что с другим спала, а со мной в недотрогу играла. Просто не простил предательство. Молчим. А в голове начинает звучать модная ныне песня о тех самых сомнениях. А может, это любовь и правда? Вот такая вот злая, жестокая любовь. Может, не всегда и не у всех она нежная и ласковая щемящая и с бабочками в животе это я к тому что предательство прощать нельзя жемчужина и если тебя однажды предали то путь назад этому человеку должен быть заказан и никаких сомнений существовать не должно остаток пути преодолеваем в тишине я перевариваю очередное предубеждение и уже не так уверена что хочу жить с банкиром а он видимо доволен произведенным на меня впечатлением, снова утыкается в планшет, на стопке каких-то цифр и больше не говорит. Лишь на прощание ловит меня за подбородок, целует в губы, а я в этот момент в зеркале заднего вида улавливаю на себе пристальный, презрительный взгляд кощея. Какого хрена этому уроду надо? Пока. Улыбаюсь, ответив на поцелуй, и спешу покинуть салон автомобиля. Поднимаюсь на свой этаж, и улавливаю до и знакомый запах. Запах мужской туалетной воды. Немного терпкий, с горчинкой и нотками мускуса. Нет, только не это. Мне же кажется, да? Заурвить не настолько идиот, чтобы снова притащиться сюда. Но мои опасения напрасны. На площадке никого нет. У лифта тоже. Только приоткрыта дверь ёлки. А из квартиры слышится музыка, что-то вроде тяжёлого рока. Что ж, хотя бы не ночью. Вообще с появлением в нашем доме ёлки в подъезде стало веселее. О том, что я шляюсь где-то по ночам, блюстительницы порядка, то бишь бабушки этажом ниже, забыли. Теперь у них в фаворе размалёванная шумная лохудра, за что я крайне ей признательна. О Привет, красотка. В проеме появляется сама соседка, толкает дверь ногой. Залетай. Да я к дочке хочу скорее, соскучилась. Виновато улыбаюсь, на что елка отмахивается. Твои гулять пошли минут десять назад. Давай в кафеку,жах нема. Но если проворонить боишься, выпьем кофе на лестнице. Нехотя соглашаюсь, и сняв пальто, бросаю его на перила. Опускаюсь на ступеньки, обнимаю себя руками. Как-то неуютно все время. Словно должно что-то произойти. Что-то, чего я никак не хочу. А может, все к лучшему? Так же говорят, вроде. Не проходит и минуты, как елка возвращается назад, уже с маленьким подносом, на котором исходят паром две чашки ароматного кофе. Быстро ты, удивляюсь ее прыткости, а соседка снова делает неопределенный жест рукой. Да я картину закончила и даже продала ее удачно, прикинь? Вот и бегаю как заведенная, вся вдохновленная денежками. Да ну. И что? Дорого продала? А то пять штук на аукционе. Самодовольно улыбается елка, и я искренне за нее радуюсь. Хоть кому-то не нужно ноги раздвигать, чтобы не протянуть их от голода. А мне что-нибудь нарисуешь? Ёлка прикладывает указательный палец к губам, щурит красивые мельдовидные глаза, так и представляя её с кисточкой. А хочешь, я тебя с твоей принцессой нарисую. Я теряюсь. То ли во мне говорит безумная наседка, то ли я не говорила Ёлке, как называю дочку или говорила. А ты откуда знаешь, что она принцесса? Задаю абсолютно идиотский вопрос и теперь уже теряется Ёлка. В смысле? Да нет, это я так. Просто я ее принцессой называю, а она меня королевой. Это у нас из сказки. Смеюсь, понимая, как сейчас выгляжу. Затравленная, запуганная дура с синдромом я же яжемамки. А. -а, -а ну так все же девчонки принцессы, особенно в таком возрасте. Пожимает плечами соседка, и пару минут просто неловко молчим, потягивая уже остывший кофе. Как там твой банкир поживает? спрашивает вдруг Ёлка, а я пожимаю плечами. Банкир как банкир, в своем репертуаре. Немного пугает меня, но пока я не вижу другого выхода. А может, он и не нужен? Выход этот другой, задумчиво улыбается Ёлка. И я также задумчиво киваю. Может и не нужен. Мама, мамочка пришла! слышу радостный возглас и... И отдав пустую чашку ёлки, стою со ступеньки и тут же подхватываю Марианну на руки. Она, запыхавшаяся, разощёккая, с леденцом за щекой и блестящими глазами. А мне вот этот баладат конфетки принёс, и тебе цветы. Радостно восклицает дочь, а я ошалело пялюсь на огромный букет белоснежных лилий, которые с трудом тащит тётя Нина. Ох, мне уши эти ухожоры, качает головой, устала и приваливается к перилам. На вот, держи цветы свои, еле допёрла.